Глава восемнадцатая. Город. Она провожала его взглядом, стоя у двери и обнимая себя, чтобы сдержать дрожь. Ночь стояла чудесная, неожиданно теплая, воздух мягко окутывал ее тело, но она все равно дрожала. Она не могла не думать о том, как Иэн Берт посмотрел на нее при словах «Я знаю, что у вас с Дуэйном Клифсом были отношения». Как уголки его губ приподнялись, когда он описывал фотографию Адриен как компрометирующий момент. Самодовольное пренебрежение в его глазах. Он даже не пытался спрятать удовольствие от того, что унизил её. Представляю, как он смотрел бы на меня, если бы знал правду. Она снова вздрогнула, впиваясь пальцами в предплечье. У неё в голове расчётливый голос сказал, что ей нужно быть благодарной, что при драсудке детектива насчёт Адриен сработали в её пользу, особенно в моменты, когда она теряла контроль, говорила слишком много, позволяя эмоциям взять над собой верх. Радуйся, сказал голос, что он считает, будто уже знает, кто ты. Он думает, что понимает И думая, будто понимает, и Энберт решил, что он увидел стыд, слёзы напыщенной богачки, потому что её поймали на горячем. Но она сдерживала не слёзы, это был вой ярости. Слава богу, она смогла его приглушить. Если бы она ослабила контроль, начала кричать, она бы никогда не смогла остановиться. Это правда. Ей нужно радоваться, что всё закончилось на этом, что полицейский уходит. Он не оглянулся, и она подумала, что это тоже хороший знак. Когда Берд появился, он был сфокусирован на Адриен. Теперь казалось, что он напрочь забыл о ней. Она наблюдала, как крузер отъехал, исчезая за углом, а затем проследила за мягким движением деревьев в свете фонарей, когда наступила тишина. Она задержала дыхание. Мгновение спустя тишину нарушили приглушённые звуки городской жизни. Электрическое жужжание уличных фонарей, отдалённый вой сирены, но улица осталась пустой. Она выдохнула с довольным фух. Сначала она подозревала, что он попытается одурачить её, спрятавшись за углом или в нескольких улицах отсюда. Но больше так не думала. Пока что, по крайней мере, казалось, что Иэн Берт решил оставить ее в покое. А к тому времени, когда он попытается найти ее снова, что ж, все изменится. «Помогала, — подумала она, — что она солгала не обо всем. Мой муж уехал, правда? Он забрал Мерседес, правда?» Адриен хотела увидеть озеро осенью, а Лизи, увидев возможность, предложила неделю в пик сезона, когда опадают листья. Тоже правда. Но Адриен не забыла. Господи, она бы хотела. Это могло бы быть правдой, что Адриен проигнорировала предложение Лизи и попросту забыла о нём. Это было очень в стиле Адриен. Но нет. Она сказала Лизе придержать неделю для них, и они с Итаном приехали в Копперфолл с предыдущей ночью как раз вовремя. Вовремя, чтобы все пошло совершенно необратимо не так. И каким это было облегчением, когда Берт наконец сказал слова «Лизе Уэллетт мертва», и она могла перестать притворяться, что не знает, притворяться, что ее там не было». У неё ушли последние капли самообладания, чтобы начать прыгать как сумасшедшая и кричать: "Мертва! Мертва! И он тоже мёртв!" Я не знаю, где Итон. Ещё одна ложь. Она заперла дверь, поднялась по лестнице, не обращая внимания на снимок, привлёкший внимание Берда, и решительно прошла мимо. В спальне она подошла к кровати, заправленной чистым бельём всего час назад. Когда она всё ещё представляла, что им светит какой-то счастливый конец, она осторожно подняла подушку, вжалась в неё лицом и закричала. Весь день она репетировала свои реплики, рассказывала себе историю, повторяла слова, пока они не начали казаться правдой. Вот такая она, женщина, которая проснулась, думая о возможностях, которая понимала, что ей нужно взять всё под контроль. Женщина, которая провела день в строя планы, чтобы обезопасить своё будущее. Я не хочу быть одной из тех женщин, которой жизнь застаёт враз плохо. И после всего этого она почти такой стала. Почти. Но теперь она видела с почти невероятной ясностью. Она знала, как всё должно быть, потому что у неё кончились варианты. Это осознание должно было пугать, но лишь освободило её. Все двери захлопнулись, все выходы закрылись, кроме одного. Только одного. Один шанс из этого выбраться, если она достаточно сильная, чтобы им воспользоваться. Хотя она не могла этого знать, инстинкты её не подвели. К 2 часам ночи Берд был почти в 200 милях от неё. Он не видел большого чёрного Мерседеса, подъехавшего на дорожку за домом Ричардсов и вставшего рядом с Лексусом. Он не видел высокого короткостриженого мужчину с однодневной щетиной, осторожно оглядывающего тёмные окна ряда домов по обе стороны от дома номер 17 и возившегося в поисках ключа от задней двери. Она сказала ему держаться подальше до утра, но он не послушал. Он никогда мать его не слушал. Она услышала скрип двери и его тяжёлые шаги на лестнице, прерывающиеся не твёрдые Шорах его пальцы по стене, когда он потянулся опереться. Она различила, как он ступил на лестничную клетку, а затем увидела его в тени, шатко минувшего фотографию с медового месяца и появившегося в гостиной. Он тяжело дышал и потел. Она чувствовала этот едкий, кислый запах, ранний признак приближающейся ломки. Скоро он будет мокрым насквозь. С влажными волосами подмышками будет трястись и стонать от боли. Она терпеливо ждала, пока он прошёл к спальне, не заметив её фигуру, появившуюся из теней и прошедшую следом. Он врезался в стену, промахнувшись мимо дверного проёма, и вгляделся в сторону кровати. Чёрт, пробормотал он, потом громко прошептал. Эй, ты здесь? "Привет", сказала она позади него, заставив его вскрикнуть и обернуться. "Господи, какого хрена? Я думал, ты спишь. Ты меня до чёртиков напугала. Ты должен был дождаться утра", сказала она. "Разве я тебе не говорила? Я не знал, куда мне идти". Он неловко переступил на месте. "Я боялся потеряться, а потом И я всё равно себя плохо чувствую. Я не хотел всю ночь блевать в каком-то дерьмовом мотеле. Он прищурился в темноте. Я тебя почти не вижу. Что случилось? С полицией? Они приходил детектив. Мы поговорили. Я ничего не сказала. Он прислонился к стене, обмяк от облегчения. Пойдём, позвала она. Я хочу кое-что тебе показать. Он последовал за ней со стоном, из спальни и дальше по коридору, в кабинет. Она прошлась пальцами по лампе на столе и комнату озарило мягкое свечение. Он прислонился к дверному косяку, массируя виски. «Мне хреново!» «Я быстро!» Она исчезла за столом, встав на колени, прикоснулась к клавиатуре. Он прочистил горло. «И что, детектив?» «Как ты и думала?» «Ты искал Итана?» «Нет», сказала она, не поворачиваясь, «он искал тебя». Дуэйн Клиффс, потеющий, больной и все еще в слишком маленьком ему университетском свитшоте Итана Ричардса, опустил руку от олба и уставился на нее с раскрытым ртом. «Видишь ли, он думал, что ты приедешь сюда». Она сделала глубокий вдох и повернулась с яростью в глазах. Потому что ты просто не мог удержаться, не так ли? Тебе нужно было рассказать своим идиотским дружкам, включая того долбаного говнюка-наркоторговца, что ты трахаешь богатую городскую суку, которая сняла у тебя дом. Вот что мне сказал полицейский. Она не сводила с него глаз, пока он глазел на неё. Слева от неё замок сейфа открылся с едва различимым щелчком. Её голос стал протяжным и пивучим. А и Д. Дуэйн и Адриен сидели на трубе. Трахались. Полицейский сказал, что ты хвастался этим, сказал, что ты показывал фотографии. Это правда? Ты снимал это? Послушай, сказал он паническим голосом, торопливо отступил назад. Послушай, просто позволь объясс. Она повернулась к нему, и он замолчал, замер на месте. Его глаза, стеклянные и огромные в полутёмной комнате, были сфокусированы на предмете в её руках, тёмном, блестящем и заряженном. Что ж, вы только посмотрите. Погоди, сказал он. Она щёлкнула предохранитель. Лизи, сказал он. Она покачала головой. Уже нет, сказала она и нажала на курок.